Глава ч е т в р т Эльм Селиан Ларух. Харки нас не встретили в ангаре, как это было раньше. Я не привык, чтобы ко мне относились с подобным пренебрежением. Буквально час назад я лично р а з г о в а р и в а л с командиром наёмников выполняющих заказ. И всё было как обычно. Дав задание переправить груз на мой корабль, я обратил внимание на странный спасательный бот. Похоже, этот бот побывал в серьёзной переделке. Осмотрел его со всех сторон. Не смог даже предположить, чьему ф л о т он принадлежит. Заглянул внутрь. Судя по количеству крови на полу, тот несчастный, что был на борту этого бота, уже мёртв. Стало любопытно. Я выпустила а м м б ы которые чуть тронули уже высохшую поверхность. От неожиданности по моему телу прошла дрожь. Кровь принадлежала гуманоиду женского пола. Эта женщина была удивительно притягательной. Рядом с т а л бруссер, наш медик. Он тоже прикоснулся к пятну на полу м м о б а м и Женщина, скорее всего, мертва. У нее была вкусная энергия. С печальным вздохом озвучил он мои мысли. И я все равно хочу увидеть ее. Сказал жестко и пошел к Харке. Пусть это их корабль, я здесь нахожусь без приглашения. Мы с капитаном все равно должны были встретиться. А теперь еще и такой повод. Когда в коридоре корабля наемников увидел а ее... В первый момент растерялся. Прижавшись к переборкам, стояла девушка. Внешне похожа на наших женщин. Но я никогда не видел таких. Невысокая, щуплая, с вьющимися оранжевыми волосами. Непонятно, к какой расе она принадлежала. Почти раздета, босиком. Прижимала ладонь к правому боку. Сквозь пальцы на пол капала кровь. Я не решился подходить ближе, опасаясь, что не смогу удержать свои аумёбы. Во время разговора с командиром Мялом сморгнул, переключая зрение, и вздрогнул. Её аура была тёмно-фиолетовой, почти чёрной, разорванной местами. Почувствовал её боль и страх, а ещё толстую ледяную корку обречённости. Она решила, что умирает. Один Аумеба метнулся к ней. Я хотела лишь убедиться, что она зря хоронит себя. Все-таки напугал. Подскользнувшись, она упала, ударившись головой. Я был уже совсем рядом и увидел, как в удивительно серых глазах гаснет сознание. Я заберу ее на свой корабль. Произнес, втягивая Аумебу. Бороться с искушением, хотя бы немного попить её энергию, было тяжело. Но она и так серьёзно ранена. У меня на корабле лучшая медкапсула. Вы же выпьете её, прежде чем донесёте, зло процедил Харки. Ты знаешь, что мы ценим жизнь, несмотря на нашу репутацию. И умеем терпеть голод. Хорошо. Вы... Ур-Эльм, возможно, но как насчет ваших спутников? Он кивнул на моего медика и охранника. х Отчего такие намеки? Я обернулся к сопровождающим. Руки обоих были сжаты в кулаки, лица напряженные. Они с трудом удерживали аумебы. Да, мы давно в космосе и давно не питались. Мои люди не ослушаются приказа. Я поднялся с девушкой на руках. Вы не сможете вечно защищать ее. А на моей планете она найдет пару, которая подарит ей счастье. Спорить я не собирался. Зло свернул глазами, из моих рук вырвались ими оба. Рванули к Харке, он успел отпрыгнуть дальше и выставил вперед руки в примирительном жесте. Уважаемый Урельм, простите за непочтение к вам. Мял опустился на колени. Я надеялся всего лишь получить самку для своего клана. Я остановила у Мябы в нескольких сантиметров от него. Поэтому она истекает кровью у тебя на корабле. Зло процедил я сквозь зубы. У нас был бой с пиратами. Моего брата тяжело ранили. Я не могу прервать программу регенерации. Харки говорил все тише. не поднимая головы, и я забираю женщину на свой корабль. Повторил жестко. Сам устрою ее в медкапсуле и вернусь за информацией о ней, а заодно рассчитаюсь за работу. Втянула умебу и, развернувшись, отправился на свой корабль. Было слышно, как Харки вздохнул. Нас боялись. Мне это было хорошо известно. И у них была для этого причина. До того, как мы вошли в межгалактический совет, случилось несколько стычек с представителями других рас, решивших, что могут завоевать нашу планету, богатую и красивую. Те, кто решился объявить нам войну, уже никогда не увидят звезд. Сила, скорость, неуязвимость, стремительная регенерация моего народа не давала шансов противнику. а наличие аумебов позволяло вытягивать энергию на расстоянии нескольких метров. Единственная слабость любого орлеанина – его женщина. Наши женщины не являются носителями аумебов. Они могли являться только донорами для своих мужчин. А такие, как я, отмеченные блистательной рулей, которые были сильнее прочих, не могли иметь ж о н Сила проявлялась. И в у м ё б а х всегда слишком голодных. Этот корабль я один при необходимости мог бы очистить от живых существ за несколько минут. Капсула чуть загудела, сканируя тело девушки. Щелчок. Я взглянул на показания приборов. Блистательная р у л е я Как это с у щ е с т в у е щ е живо? И яд попал в организм четыре дня назад, и сейчас он присутствовал во всех органах. «Ур Эльмселан, я позабочусь о девушке», – тихо произнес доктор. «Будем надеяться, что снова произойдет чудо, и она выживет». «Моя кровь поможет ей?» – я взгляну л в глаза бруссера. «Мы почти два месяца в космосе без подпитки», – он удивленно взглянул на меня. «Даже вы, Ур, не можете голодать вечно и делиться остатками своей...» и «Я задал вопрос!» – перебил ледяным тоном. «Поможет или убьет ее?» «Конечно, вы ослабли, но давайте этот вопрос оставим на крайний случай. Узнайте о ней все, что можно». Он запустил процесс детоксикации, и девушку опутали провода. п у с т я несколько часов я опять вошёл в медотсек и снова остановился у капсулы, углядываясь в лицо пациентки. То, что рассказал Харки, было нереально. Какой из неё воин? Такая маленькая, хрупкая, с серыми, удивительно тёплыми глазами. Агрессивно, но это возможно из-за того, что с ней случилось. А может, на её планете ведутся постоянные воины. Вот только в эту стройную теорию не вписывалась ее встреча с Арахном. Что она такая? Удивительная и вкусная. Веки девушки дрогнули. На лбу появилась страдальческая складка. Застонала. Этого не может быть. Капсула не дает пациенту находиться в сознании. Уважаемый Ур, если вы не передумали... Доктор не стал продолжать. Я молча закатал рукав и позволил присоске закрепиться у меня на руке. По тонкой трубке потекла красная жидкость. Через минуту тело девушки выгнулось дугой. Лицо перекосило гримаса боли, а из-под ресниц выкатилась слеза. Моя кровь, ослабленная долгим голодом, это последнее, что могло дать шанс ей выжить. Она затихла. Голова безвольно откинулась. На секунду мне показалось, что она умерла, но нет. Её аура по-прежнему очень тёмная, но жизнь всё-таки теплится в ней. Если её организм сможет выделить из моей крови то, что ему было необходимо для восстановления, она довольно быстро пойдёт на поправку. О, глубины космоса! Доктор что-то судорожно набирал на панели капсулы. Рана открылась. Придётся зафиксировать её, иначе она умрёт от потери крови, прежде чем программа детоксикации закончится. Моя кровь действует. Я ч у в с т в о в а л лёгкое головокружение. Будет ясно позже. А пока хватит. Врач отсоединил трубки. Я, как врач, настаиваю, что вам необходимо немедленно лечь. и Я должен знать, о малейшем изменении в ее состоянии. «Конечно, Ор, ведь теперь она принадлежит вам». Доктор с почтением поклонился, прижав ладонь к груди.